Смолянская земля, 12-й год погибели Велиборовичи. Были те самые дни, когда зеленая дымка на ветвях густеет день ото дня, на глазах. Казалось, вчера еще сквозь кроны было видно прохладное весеннее небо, а сегодня уже взор упирается в нежно-зеленую сень. И понимаешь, что вот-вот она сомкнется в сплошной полок, накроет тебя... Окутает со всех сторон, на пять месяцев погрузит в кипящее, шепчущее море листвы. День был ясный, солнечный, утренняя влага успела высохнуть. Ведома бродила по склонам оврагов, цепляя взглядом желтые брызги мать мачехи среди буры листвы, но смотрела больше в небо. Учат, что при сборе трав нужно повторять заговор к матери-земле. Но она никогда не делала этого. Она вообще ни о чем не думала. Выходя в лес, ведомо лишь вздыхала поглубже, и человеческий мир выходил из груди вместе с долгим выдохом. Сознание растворялось среди стволов и ветвей, и она плыла рассеянным взглядом, будто выискивая потерянное, но на самом деле ничуть о нем не беспокоясь. Она не думала, куда идти. Лесная земля сама раскатывала под ногами невидимую дорожку не выбирала, какие цветки или ветки взять. Они будто махали ей. «Нас, нас! Мы годны, мы поможем!» Она двигалась медленно, будто лист, подхваченный неторопливым речным потоком. То петляла по склонам оврагов, то шла прямо, но старалась не выходить на открытые места. Порой наклонялась сорвать два-три цветка, Влад склонящимися на ветерке ветвями. Впереди показался просвет, И она хотела свернуть, но взгляд привлекло некое движение, необычное среди колыхания ветвей. Там шевелилось что-то большое и темное, покачивалось на месте, немного передвигалось в сторону и снова покачивалось. Лад движения непонятного темного пятна увлекал за собой. Выпустив ручку корзины, ведомо пошла вперед. Между деревьями стало видно, что темное пятно на поляне не одно. Их было три. Нет, четыре. Три медведя. Молодых, судя по не очень высокому росту. Спиной к ней стояли на задних лапах, покачивались, притопывали, немного извиваясь, как они делают, когда чешут спину о стволы. Завороженная этим зрелищем, ведома сделала еще пару шагов и припала к толстой березе, чтобы меньше бросаться в глаза. Ее белая шерстяная шушка, отделанная узкой черной тесьмой, почти слилась с березовым стволом. Медведи, к счастью, смотрели в другую сторону на того, кто стоял перед ним, на противоположном краю поляны. На первый взгляд это тоже был зверь, но ведомо видела, что это человек в медвежьей шкуре и с личиной. Судя по движениям, женщина, притом не слишком молодая, переваливаясь с ноги на ногу, она исполняла медвежью пляску, а четыре зверя повторяли за ней. Не было гудьбы рожков и сопелок, которыми подобные действия сопровождаются на зимних и весенних игрищах. Все совершалось в лесной, насыщенной тишине, лишь под птичий щебет и посвист ветра. Ведомо уже видала многое и к разному привыкла, но теперь смотрела, затаив дыхание. Весна в этом году запоздала. Снег давно стаял, но тепло все не приходило. Деревья медлили распуститься, а травы прорасти. Матери земле надоело ждать, и вот сама бурая земля поднялась, выползла из берлоги, встала на ноги, и приказала своим детям плясать, подталкивая ход годового колеса. И чем дальше ведома смотрела, тем лучше понимала, кто перед ней. Этой матерью медведей могла быть только одна женщина – ведьма Рогана. Ведьма Рогана, точнее, ведьма Рогана – устойчивое двуязычное наименование персонажа белорусского фольклора. То же, что просто ведьма. Рогана, собственно, ведьма в литовском языке. Такой персонаж мог существовать у смоленских Кривичей, на землях которых жили славянские и балтийские племена – Голедь. Примечание автора. Так ее звали в этих местах, где славяне Кривичи жили в тесном соседстве с Голедью. Другого имени у нее не было, а если и было, то его никому не полагалось знать. Девушка застыла, вцепившись в ствол березы, перехватила дух, разом обняло дружью, Ведьма Рогана была особенной не то что бабы-ведуньи и волхвиты, живущие каждая в своем роду, и только на великие дни приходящие во главе родичей в святилище. Она обитала здесь с незапамятных времен, как рассказывали с той поры, как первые потомки Крива явились на верхове Днепра и потеснили голедь. Все знали, что могущественная ведьма Рогана обретается в лесной глуши, но мало кто мог похвалиться тем, что ее видел. Иной раз кто-то встречал ее, кто-то даже получал помощь, к примеру, заблудившись в чаще. Однако всегда это был какой-нибудь свояк из другой веси, или младший брат покойного деда, или еще кто-то, но не сам рассказчик. Басни не сходились между собой в том, какова она. Одним она являлась молодой женщиной, другим старухой, третьим опять молодицей даже молоденькой девушкой подростком. В последний раз о встрече с ней рассказывали недавно, пару лет назад. И тогда она предстала старухой весьма почтенных годов. Но эта пляшущая с медведями была, сколько удавалось определить под шкурой и личиной средних лет. Не юная резвушка, но и не скрипящая костями корга. Получается, она не просто перерождается из старухи в девчонку, чтобы снова начать взрослеть а просто от точки смерти начинается двигаться вспять и молодеет постепенно, кто бы мог подумать. Завороженная пляской медведей и чудной встречей краешком сознания ведомо прикидывала, чем ей все это грозит и что делать. Пляска заклинания не предназначена для чужих глаз, и она не смогла бы так приблизиться, если бы ее не привели сюда невидимые трупы самого леса, не принесли выдохи проснувшейся земли. Сейчас она стояла, слившись с березой и дыша с ней влад. Это простой отвод глаз бабка Рагнора выучила ее этому еще лет восемь назад. Но если она сдвинется с места, чары разрушатся, и ее наверняка заметят. Так что лучше стоять и ждать, пока все кончится. А если? Если ее заметят и сочтут, что она осквернила волшбу своим присутствием, то три медведя разорвут ее на месте. И не пополнятся смолянские предания рассказом, о княжеской дочери, встретившей в лесу медвежью мать, потому что никто об этом не узнает. И сколько уже было таких случаев, о которых никто не узнал? Ведома впервые задумалась об этом и стало жутко. Но знает об этом лишь она сама, ведьма Рогана. Вот пляска окончилась. Медведи встали на четыре лапы и спокойно направились прочь. Ведомо провожала глазами их мохнатые спины, исчезающие среди ветвей потом подняла глаза и вздрогнула. Сдвинув на затылок медвежью личину и прикрыв ладонью глаза от солнца, ведьма Рогана смотрела прямо на нее, потом опустила руку и поманила. «Подойди». Ведомо помедлила, в глубине души питая слабую надежду, что это не ей. Но Волхвита снова поманила ее, уже с заметным нетерпением. ведомо перевела дух и вышла из-за березы. Она ступала по траве, будто по облаку не чуя под собой ног. Вот, стало быть, как это бывает. Но страха не ощущала. Ведома была не чужда тайным искусством. Бабка, старая королева Рагнора, обучала внучку с раннего детства. Но то были северные чары, чуждые земле смолян. И то, что ведомо сумела увидеть женщину, в которой воплотился дух этой земли, означало, что она стала для этого достаточно сильной. Ведомо приблизилась и застыла в трех шагах. Да, она не ошиблась. Перед ней стояла примерно ровесница ее матери. Под медвежьей шкурой виднелась обычная человеческая одежда. голяцкая сорочка, понёва, состоящая из куска тканины, обернутого вокруг пояса, бранча, как ее называют. На плечах валянка, синее шерстяное покрывало вроде большого платка. На руках бронзовые браслеты. На голядскую кровь указывали и белесые брови, и черты лица, уже покрытого морщинами. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она по-словенски, но с галяцким выговором. «Ведьма Рогана», — почти твердо ответила ведома. «А ты кто?» Ведома промолчала. Не следует называть свое имя подобному существу, не разобравшись, что у него на уме. Ведьма Рогана обшаривала ее пристальным взглядом, в котором не отражалось ни вражды, ни дружелюбия. Он ощущался почти телесно, как прикосновение руки». Перед Валхвитой стояла девушка уже взрослая, полная девка, как говорят о готовых для замужества, худощавая, довольно высокого роста. Из-под белой косынки спускалась на плечо длинная светло-русая коса. С собой девушка была весьма хороша. Правильные черты продолговатого, высоколобого лица, напоминающего о ее варяжской крови. Пухлые румяные губы сложены строго. Обыкновенная шушка белой шерсти с рукавом до локтя с красным тканым поиском, и лишь короткая низко стеклянных бус, желтых и синих, выдавала дочь состоятельного родителя. «Не говори мне», — добавила ведьма Рогана, будто услышав ее мысли. «Ответь себе. Кто ты?» «Ты дочь отца варяга и матери Смолянки». «Но кто ты сама? Ты выбрала?» Ведома растерялась. «Ведьма Рогана, выходит, знала, кто перед ней» что она кривичанка, видно по одежде, но никаких вещей, выдававших принадлежность к отцовскому роду, на ней сейчас не было. Да и сам вопрос. Но разве? Почему я должна выбирать? Это никогда не приходило ей в голову. Далеко не она одна в земле Смолян родилась от союза варягов и кривичей, или кривичей и голиди, или варягов и голиди. Иные роды – свинецкой, касплянской, альшанской или рутовецкой волости по старой памяти звались галяцкими или варяжскими, хотя уже и дома говорили по-славянски и почти ничем не отличались от соседей Кривичей и друг от друга. Но выбирать? Как можно выбирать? Отделить половину собственной крови от другой? Можно не выбирать, пока все живут мирно и исполняют уговор. Ведь Марагана снова уловила, о чем девушка думала. Она говорила по-словенски свободно, как те многочисленные голядки, что отосланы замуж в смолянские роды. Но твой отец нарушил уговор. И вы, его дети, должны решать, на какой вы стороне. На стороне правды или обмана. И в первую голову это должна решить ты. Твои братья, простого рода, вся их честь в отце. Но в тебе кровь древних смолянских князей. Велиборовичий, Кровь твоих обманом погубленных дедов и бабок. Я знаю, твоя другая бабка хочет, чтобы ты забыла их. Но каждый миг ты ступаешь по земле, с которой смешан их прах. Они ждут, что ты вспомнишь о них. Иначе, иначе они не вспомнят о тебе, когда придет час. Какой час? Прошептала ведома, придавленная смутной угрозой этих непонятных слов. «Час судьбы. Когда придет время решать, кому владеть этой землей, каждому придется выбирать и понять, кто же он сам. Когда ты решишь, приходи сюда и оставь здесь платок». Ведьма Рогана концом посоха указала на березу, под которой стояла ведома во время медвежьей пляски. И на другой день после этого приходи снова. Теперь ступай. Ведома неуверенно поклонилась и попятилась. Лишь отодвинувшись на несколько шагов, она повернулась и вошла в рощу. Оглядываться не стала. Но чем дальше она отходила от солнечной поляны, тем сильнее била дружь. Переваливаясь, три медведя ушли прочь с поляны. Когда деревья сомкнулись за спинами, походка их изменилась, будто чары остались позади и сделалась более похожей на человеческую. Удалившись шагов на пятьдесят, они остановились под дубом, рухнули на землю, перекатились через головы и из-под шкуры показались лица. Медведи превратились в троих мужчин. Один был постарше, с полуседой бородой, и двое парней тоже довольно взрослых, лет 18-20. Полуседой сразу поднялся и стал сворачивать шкуру с личиной из высушенной морды. Один парень сидел на земле, наполовину высвободив из шкуры обнаженные плечи и грудь. Другой вытянулся на спине, закинув руки за голову, и косматый мех лежал вокруг него, как лепестки дивного цветка. Лицо выражало безмятежность и блаженство, как у заново рожденного, что смягчало даже привычную дерзость взгляда прохладных светло-серых глаз. Наполовину высвободившись из шкуры, он впитывал свежий воздух, тепло солнечных лучей, ни с чем не сравнимый запах молодой листвы. В такие мгновения ему хотелось обнять землю, как невесту. Солнце мелькало сквозь листья, и, казалось, русалки из ветвей подмигивают игриво. — Радоха, вставай! — крикнул ему старший. — Хватит валяться! твой родич дожидается». «Мои родичи здесь», расслабленно пробормотал тот, полуприкрыв глаза. Седоусы уже одевался под дубом, где на время обряда была сложена их одежда. «Держи». Он бросил парню серую рубаху, но тот все лежал, продолжая смотреть в небо. «Что ты там углядел?» спросил второй парень и тоже глянул в небо сквозь ветви. «Себя». Тот, на самом деле носивший голядское имя Равден, наконец сел будто очнувшись, потом вскочил, высвободил из шкуры нижнюю часть тела и подобрал с травы рубаху, который из шкуры вышел. У каждого из парней висел на шее волчий клык на плотно завязанном ремешке, а у седоватого несколько звериных зубов, увязанных тайными узлами с какими-то загадочными корешками. Знак их принадлежности к стае зимних волков, иначе Вилькаев. Сейчас уже никто не знал, сами ли смоляне принесли с юга обычай отправлять отроков и парней на зиму в лес или выучились у голеди. Об этом постоянно шли споры. Поначалу лесных охотников по голяцки называли велькай – волки. Но кривичи поняли по-своему и стали говорить велькай, имея в виду всю стаю в целом, а одного волка называли велькай. Все знали, что это неправильно, но тем не менее так и шло уже не первое поколение. В давние времена в лес, на зиму, Роды отсылали всех парней от 12 лет и до бы. Парень, не бывший в велькаях, также не имел бы успеха в поисках пары, как девка, не ходившая по зимам, на по вечернице. Но при последних поколениях древний обычай стал затухать, и старейшины отсылали в велькая лишь немногих, только чтоб деды не обижались. Седоусый мужчина звался Ярый. Это было имя-прозвище, переходившее по наследству, от одного выжака к другому. Всю жизнь он провел в лесу. Род забыл, семьи никогда не имел. И только выговор его намекал на то, что вырос он среди говорящих по-голядски. Лесная жизнь оставила на нем свои следы. Кожа была словно выдублена и покрыта глубокими морщинами. Правое ухо наполовину оборвано. Зубы во рту стояли через один, будто бойцы обескровленной дружины, уже не способные сомкнуть струй. Был он опытен и малоразговорчив, решителен, но осторожен. Молодые великаи видели в нем самого ерилу Лесного, волчьего пастуха. Его наследником на случай внезапной гибели считался Лютаяр. Из всей родни у него была только мать, и почти всю жизнь он прожил с ней в лесу. С семилетнего возраста отца ему заменял Ярый, Учил ходить по лесу, выслеживать зверя, ловить рыбу добывать пропитание себе и матери. По всему выходило, что иной дороги для Лютаяра и нет. Сейчас, двенадцать лет спустя, это был рослый, худощавый парень с продолговатым, скуластым лицом. В его изжелто-серых глазах отчетливо проглядывало нечто волчье. Равдан, напротив, имел обширнейшую родню, ибо числился младшим из пятерых сыновей старейшины Краяна. Род Озеричей. Испокон веку жил близ Касплянского волока, разбросав свои ветви, веточки и отростки на пять-шесть весей и выселок. Со всеми соседями был в родстве и свойстве. Озеричи, как никто другой, с полным правом могли утверждать, что эта земля наполовину состоит из праха их предков. Тем не менее, каждую осень Равдан с гораздо большей радостью уходил в лес, чем весной возвращался обратно. С родичами он ладил не всегда, и в лесу чувствовал себя гораздо более к месту. С лютояром они водились каждую зиму и дружили с раннего отрочества, то есть уже лет шесть. Оба были парнями неглупыми и отважными, но если лютояр более сдержанный и любил все прикинуть заранее, то Равден отличался нравом открытым и дерзким, полагался на чутье и судьбу, которая пометила его еще при рождении. Его мать, Голятка Уксиня, имела славу ведуньи, Всем помогала природах, умела гадать бросанием жребия, лучше всех знала разные травы. Когда родился ее пятый сын, и свекровь-повитуха стала обмывать младенца, ей никак не удавалось смыть кровавое пятнышко на левом глазу новорожденного. Потом разглядели, что это родимое пятно, занимающее внешний угол века и часть пространства под бровью. Об этом много толковали в гнезде озеречей. Младенец помечен от рождения. К чему бы это? Ничего хорошего не ждали и Большуха решила, на всякий случай, не давать ему родового имени. У Ксения придумала чаду имя – Равдан Багряный. Товарищи словени часто звали его Радан, что было им ближе. Пятно так и осталось на всю жизнь и привлекало внимание, хотя ничуть не мешало самому обладателю. Подозрения Большухи оправдались. Младший внук плохо уживался с родичами, дерзил и куда охотнее уходил весной в лес, чем осенью возвращался домой. На него суденица не то плюнула, не то поцеловала. Говорили родичи со смесью осуждения и невольной зависти. Сам-то он не сомневался. Судьба пометила, чтобы из виду не потерять. «Давай, не повидаться же, к тебе домовик притащился». Поторопил его Яры, знавши, что отцы по тоже не скучают. Видать, любопытно расскажет. Но вот все трое оделись и пустились в путь. Рубахи из небеленого льна, свитые порты из серой или бурой шерсти делали их малоприметными в лесу. Шли бесшумно, скользили будто тени, и Чистомил, из рода Азеричей, внезапно обнаружив их перед собой, вздрогнул от неожиданности. Он ждал их на берегу Днепра под развесистыми ивами. Рядом был вытащен на песок челн, выдолбленный из ствола такой же толстой ивы. Близко они не подошли, остановились в пяти шагах на краю зарослей. Встречи велькаев и домашних людей, или домовиков, как лесные их называли, всегда происходили как-то так, на меже, на ничьей земле. Никто не боялся друг друга, но взгляды были взаимно настороженными. И те, и другие видели перед собой чужаков, живущих за гранью знакомого мира. «Здоровы будьте лесные!» — приветствовал парней Чистомил. Отец прислал. «И вам не хворать!» — ответил за всех Равден которому Чистомил приходился родным старшим братом. Что передал? Срутовечи весть передали. От лучинки. Сестра у тебя была такая, не помнишь? Да где их всех упомнить? Пренебрежительно усмехнулся Равден. У вас там девок, что в лесу зайцев. Батюшка-то времени даром не терял. Ты на батюшку не того. Привычно одернул его Чистомил. Дома младший брат никогда не посмел бы так дерзко отвечать старшему, да еще говоря об отце. Но в лесу Равдан был членом совсем другого рода, и домашние обычаи его не касались. Тебе до него во всю жизнь не дорасти. С чем тебя прислали-то? — почти ласково спросил Равдан, но за этой ласковостью явно сквозило обычное для лесных презрение к домашним. — Обос идет с рут овечи», ответил Чистомил, подавляя раздражение, которое лесные вызывали у домашних. Такой богатый обоз. Едут два богатых свея. И князю свирьки везут какие-то подарки очень хорошие. Люди видели два тюка. Вот такие. Он раскинул руки. Кожи обмотаны, увязаны. И видно, что тяжелые. На ночевках хозяева их рядом с собой кладут, чтобы присмотр был. Мнется людям там серебро. «Серебро?» – изумленно воскликнул Равдан его товарищи недоверчиво подняли брови. Серебра в количестве, чтобы хватило на вот такой тюк, они не могли даже представить. Языком болтать, не пашню пахать. Да где ж бывает столько серебра? А я почем знаю? Я этих тюхов в глаза не видел, а видел их подмога, Лучинкин свекор. И ему про них говорил тот мужик, что варягов от усвяча провожает. Богатый, говорит, свеи, даже родичи свейскому князю. Мало ли, что у них там, а по всему, видать, что серебро. Чистомил боязливо оглянулся, хотя здесь, в пустынном месте у реки, никто не мог их слышать.